Время действия – этот же день, понедельник. Место действия – агентство FN коридор, юнми у окна. Вот черт, угробили такую вещь. И главное, не признается же никто. Твердят, как попугай. Мы все делали по правилам. Ну и что с того, что вы делали по правилам? Результат где? Смотрят на меня, как стадо баранов на тысячу новых ворот